спектакль «Дредноуты» задумывался вполне себе давно, и как спектакль, в котором должно было быть много персонажей, восемь. В костюмах, с декорациями. И, понимаете, «Дредноуты», ну, «Дредноут» — сам так название большого очень корабля, и тема спектакля, тема военных кораблей, тема гибели моряков, была, ну, это была тема спектакля. И когда мы уже приступили к репетициям, когда... Уже начали изготавливаться декорации. Погибла подводная лодка «Курск». И тема самого спектакля, который еще не был сделан. И тема того, о чем писали газеты, то, о чем говорило радио, то, что показывали по телевизору, так сильно совпадали. И еще так много вокруг всего, вокруг этой гибели, этой лодки несчастной, было так много лжи, горя. А эта ложь еще усиливала это горе, что я тогда понял, что, наверное, мы не сможем пережить, этого несчастья, и решил не делать этого спектакля совсем, вообще просто не показывать его, не выпускать, ну, забыть про него. Ну, вот, и он так и не вышел. Но так было много накоплено и подготовлено разной фактической информации, то есть много просто всего я прочел про эти корабли, того всего и так много всего этого было здесь, что дальше быть, жить было сложно. И как-то надо было избавиться от этой информации. А как можно избавиться от информации? От информации можно избавиться только следующим образом – Надо ее кому-то рассказать, вот. и тогда есть шанс избавиться. И четыре да, года назад я собрал своих друзей на свой день рождения и рассказал им, вот, ну, такую, прочел им почти лекцию на тему того, о чем вы сейчас услышите. А они выслушали, куда им было деваться, они же ко мне на день рождения пришли. Что им было делать? Они выслушали. Это, кстати, оказалось намного выгоднее и экономичнее, приглашать друзей на день рождения и им что-то рассказывать, а не накрывать им стол. Это... И потом они уговорили меня все-таки играть это как спектакль. И из, этого, из этой лекции получился спектакль для женщин или спектакль, который не получился. Сразу хочу предупредить, что во время спектакля я буду пускать дым следующим образом. Посмотрите. Вот так. Так. Вот так вот я буду пускать дым. Видите, я не думаю, что в этом есть какой-то смысл, мне просто кажется, что это красиво. Вот этот, ну, дым такой, он, знаете, он, в общем, он скорее красивый, но он без определенного запаха, и он, знаете, безвредный. Uh, в общем, такой сертифицированный дым Специально для вот таких мероприятий Так что, если кто-то за закашляет uh, Когда дым пойдет в зал uh, Ну, вот я не поверю Так что, и вы не верьте Это просто кто-то захочет тоже, так сказать, как-то Ну, подать свой голос, значит, ну, не верьте Причем, это всегда покашливает Так что не считайте, что это будет оригинальным А дым я буду пускать, мне нравится Красиво вот что еще я должен о чем я должен предупредить еще до начала спектакля, уже это по опыту когда в спектакле участвует немного персонажей а в этом спектакле возможный минимум персонажей И обычно в таких спектаклях э, очень немного декораций на сцене. Такие малобюджетные это спектакли. В этом спектакле тоже, видите, совсем немного вещей, но ясно всегда заранее, когда начинаешь смотреть такой спектакль, ясно, что пока вот этот персонаж или вот эти персонажи все вот эти предметы не потрогают, спектакль не закончится. Так что, чтобы вы не ждали, я сразу всё заранее потрогаю. Вот. Вот, видите, чтобы вы не ждали. А он закончится тогда, когда закончится. Но на самом деле он с того момента, как начнется, будет идти где-то час сорок, час сорок пять. Я так, так думаю. Что не... Потому что нужно всегда знать, когда закончится. Иначе возникает ужас, что не закончится никогда, как бы хорошо ни было. Вот. Но это всегда надо понимать, потому что ну, ничего же страшнее нет, чем когда сидит веселая компания, все выпивают, закусывают, и кто-то вдруг так, уже так набрал градуса и так говорит, а я вам сейчас посчитаю свои стихи. <свят> а застольные поэты же короткие стихи писать не умеют. Или какая-нибудь какая милая барышня так, так тоже выпила что-то и сказала, ой, мне вчера такой сон приснился. И все, и во всех подробностях будет сон. А еще страшно, когда какой-нибудь автор, это совсем ужасно, какой-нибудь автор читает свое произведение со сцены. Произведение всегда представляет из себя, из себя такую стопку бумаги. Он читает, и он написал прекрасное произведение, чудесно читает, но все было бы хорошо, если бы он откладывал листочки в сторону. А то же он их подкладывает вниз, и эта стопка не уменьшается, и кажется, что это не закончится никогда. То есть не видно, когда закончится. Вот. А сейчас я вам говорю, как, как только начнется, закончится где-то через час сорок, час сорок пять. Вот так, чтобы вы не боялись. вот Собственно, сейчас спектакль уже и будет начинаться. Вот он уже и начинается. <музыка> Это было дав давно, довольно давно. Я тогда совсем не ориентировался в Москве. Uh, ну, то есть мне казалось, что в Москве вообще все очень далеко. Не просто далеко, а все очень далеко. И я не понимал, какие здесь расстояния, как рассчитывать время на то, чтобы преодолеть какое-то расстояние. Uh, я помню, поехал на какую-то встречу, была зима, было холодно. Uh, я замерз, приехал раньше времени. И нужно было еще мерзнуть и ждать. И я зашел в книжный магазин, который был рядом. Исключительно для того, чтобы, знаете, Только для того, чтобы убить время и согреться. У меня не было никаких мыслей там что-то купить. Зашел, было какое-то время, стал согреваться, подошел к полке. Полка была книги о военной истории. И увидел такую книгу с кораблем на обложке. Какой-то старый большой военный корабль с пушками, с трубами. И там были еще книжки про танки, про дирижабли. Но я-то слушал когда-то на флоте, и поэтому мне была как-то книжка про корабли интереснее. Я взял ее в руки, стал ее листать, увидел фотографии каких-то других кораблей, какие-то схемы сражений, фотографии каких-то офицеров, адмиралов, матросов. И я тогда купил эту книгу, мне она понравилась. На сегодняшний день я купил такое количество книг про эти корабли, Мне кажется, я просто поименно знаю всех офицеров, матросов, которые вы сражались тогда в Первую мировую войну. Я знаю все названия кораблей, где они, где они затонули, сколько получили попаданий, сколько там на них погибло матросов, в какой-то географической точке было. Я помню тоннаж, я помню размеры. Еще я побывал уже во всех основных военно-морских музеях Великобритании и Германии, посвященных Первой мировой войне на море. Ну, то есть не надо было тогда эту книгу покупать, это понятно. Потрачено очень много времени, сил, оперативной памяти, денег. Но главное, что я обнаружил в связи с этими книгами и в связи с этими музеями, это не то, что там, не экспонаты, не эти фотографии. Главное, это то, что я понял и увидел, что женщины эти книги в руки не берут, близко к ним не подходят, и в этих музеях их не найти, этих женщин. ну Нет, женщин, конечно, можно застать в музеи иногда, но только в качестве работниц этих музеев. Еще можно в качестве мам или учителей, которые привели в эти музеи шумных мальчиков. Все. Хотя на этих музеях ведь нет такого значка, как на женском туалете. Вот вот так вот, да, и вот так. Нет. И на этих книгах про корабли, про военные, не написано. Женщинам читать не рекомендуется. Пожалуйста. Причем эти книги написаны всегда очень толково, ясно, с картинками, с фотографиями, со схемами, с цифрами. Все там очень понятно. И еще в этих книгах содержится такая информация о мужчинах, точнее такая информация о таком состоянии мужчин, в каком их женщины никогда не видели. А я бы очень хотел, чтобы женщины как-то вот это вот э, про нас знали. Ну, не то, что про нас, пусть про них, но как бы про нас, все же мужчины же, да? И такая информация полезная. Не хотят, не подходят к этим книгам, руки не берут. При этом книги об особенностях мужского поведения или об особенностях мужской психологии охотно покупают и читают. Это неприятно. И мне кажется, бессмысленно, во-первых, книги, «Об особенностях мужского поведения и об особенностях мужской психологии», как правило, книги переводные с иностранных языков. То есть что это значит? То есть про иностранных мужчин. То есть это уже мало имеет к нам отношения, вот, к нам здесь. Потом, э -э ну что это такое, вот эти книги об особенностях мужского поведения? Это такие развернутые инструкции о том, как мужчинами пользоваться. Обидно. Я себя в этих книгах не узнаю. И, ну, ну, потому что там мужчины всегда в этих книгах такие хитрые и коварные. Причем не очень хитрые и не очень коварные. Мы-то здесь похитрее будем. Мы тут. вот Нет, покупает и читает. Еще причем можно увидеть, как сидит какая-нибудь милая барышня или дама читает книги книгу какой-нибудь такой. Особенности мужской э, психологии. Читает, улыбается. Потом еще достанет карандашик и что-нибудь подчеркнет. А потом еще почитает, поулыбается, подчеркнет, да еще восклицательный знак поставит.